Кроме Кикина, по словам царевича, о побеге знал его камердинер Иван Большой Афанасьев. «Когда ваше письмо получил, и уже свободно мне выехать из России, по прежним словам с Кикиным вздумал отъехать куда-нибудь, к цесарю или в республику которую, венецкую или швейцарскую, и о сем никому не говорил» только объявил Ивану большому Афанасьеву, что я намерен отъехать в вышеописанные места куда-нибудь. А место прямо не сказал, понеже и сам намерения крепкого не имел. И Иван сказал, как я ему о побеге объявил: я де твою тайну хранить готов, только где нам беда будет, как ты уедешь. Осмотрись, где что ты делаешь? отвечая на четвертый вопрос о переписке с кем нибудь в россии царевич признал что получил известие о том что происходит на родине только от вице канцлера шонбурна причем известия явно недостоверные но способные укрепить дух царевича его уверенность что недалек тот час когда на его голове окажется корона русского царя царевичу сообщали что есть не никакие домашними моими, и будто есть замешанные в армию, которая обретается в Мекленбургской земле, а именно в гвардии, где большая часть шляхты, чтобы государя убить, а царицу с сыном сослать, где ныне старая царица Евдокия Лопухина, а ее взять к Москве и сына ее который пропал без вести, то есть самого царевича Алексея, сыскав, посадить на престол. А все, де в Петербурге, жалуются, что де знатных с незнатными в равенстве держат. Всех равно в матросы и солдаты пишут, а деревни, де отстроения городов и кораблей, разорились. А больше что писано, не упомню, показывал царевич и добавлял и в нынешнем побеге некогда цифирью шифром не писывал никому и ведомости, ведомостирамя вышеописанных и печатных газетов не имел интересовал царя поп гречанин будто бы бывший у царевича но здесь алексей был чист поп греческий никакой нигде ни для чего не бывал отвечая на шестой вопрос о собственных письмах в Россию, адресованных Сенату и духовным лицам, царевич пытался переложить вину за их появление на секретаря графа Шонберна Кейля, который якобы принуждал написать их под тем предлогом, что есть ведомости, что ты умер, иные есть, будто пойман и сослан в Сибирь. Того ради пиши, а будет где не станешь писать, мы держать не станем. Царевич по памяти пересказал их содержание. Заодно царевич рассказал об условиях своего пребывания в цесарских владениях. Он не возражал, чтобы его содержали в тайне от русских, а прежде всего от резидента Веселовского. Шонборн после встречи с цесарем говорил ему, «Цесарь где тебе не оставит, и будет где случай, будет по смерти отца» и вооруженной рукой хочет тебе помогать на престол. Царевич, по его собственным словам, возразил на это, «Я вас не о том прошу, только чтобы содержать меня в своей протекции, а оного я не желаю». По седьмому пункту царевич должен был припомнить все, что посему дело касается. Характер вопроса определил мозаичность содержания ответа. Царевич вспомнил и о деньгах, которые он получал перед побегом от Меньшикова и других лиц, и о разговорах с разными людьми, которые показались ему достойны к доношению. Так он вспомнил, что слышал от сибирского царевича, что говорил, где мне, Михаилу Самарин, что где скоро у нас перемена будет. «Будешь ли ты добр ко мне? Будет, где тебе добро будет» а что де Самарин говорит, то сбывается, а какая перемена, не явил. Он же в марте 1716 года говорил, будто в апреле месяце в первом числе будет перемена. И я стал спрашивать, что? И он сказал, или где отец умрет, или разорится Петербург, я де во сне видел. И как оное число прошло, я спросил что ничего не было, и он сказал, что, где может быть в другие годы в день, я, где сказывал, что нынешнего года, только смотрите апреля первого числа а года, где я не знаю. Передил царевич содержание и несколько других разговоров. В одном из них участвовали посол в Англии семён Нарышкин, и кто-то из высших сановников государства. Не то Ягужинский, не то Макаров. Точно царевич не помнил. Зашла речь о престолонаследии в других странах. Нарышкин сказал, у прусского дядя короля дядя отставлены, а племянник на престоле для того, что большего брата сын. И на меня, глядя, молвил, ведь где и мимо тебя брату отдал престол отец дурно И я ему молвил, у нас он волен, что хочет, то и делает, у нас не их нравы. И он сказал, это день и ведомо, что будет, будет так сделается во всем, где свете сего не водится. Никифор Вяземский, приехав с Москвы в Торунь, Сказывал царевичу, что, по слухам, государю больше пяти лет не жить, а откуда где он ведает, не знаю. В другой раз в Петербурге тот же Вяземский говорил царевичу о его брате, малолетнем царевиче Петре Петровиче, брату де твоему больше семи лет не жить, лишь бы и ту прожил. Приведены в показания царевича и слова князя Василия Долгорукова. Будучи при Штеттене, он говорил так, «Ка бы на государе в жестокий нрав да не царица нам бы де жить нельзя, я бы де в Штеттене первый изменил». Отдав ответы на вопросные пункты, царевич стал припоминать, что еще может заинтересовать отца. Спустя некоторое время он сочинил дополнение к вышеизложенным ответам, назвав новые фамилии. Как оказалось, о его отъезде знал Фёдор Дубровский. Накануне побега он спрашивал у царевича, «Едешь ли к отцу?» Царевич же отвечал, «Я поеду, Бог знает, к нему или в другую сторону». И тот молвил, «Многие ваши братья, бегством спасалися. Я дичаю, тебя сродники не оставят». Ещё же просил денег пятисот рублев яде матери твоей дам я ему дал узнав о намерении царевича бежать дубровский высказал опасение я чаю де отец авраама дядю твоего распытает царевич возразил за что когда он не ведает когда уже подлинно будете известны что я отлучился в то время можешь и аврааму сказать Будет — хочешь, а ныне не сказывай никому. А сказывал или нет, того не ведаю. Припомнил также царевич совет Семена Нарышкина во время их встречи между Мемелем и Кёнигсбергом. Напрасно, де ты едешь, мог бы, де бы ты, побыть там и долго. Мы, диверные тебе о том думали, и Кикин де тебе писал. На этот раз царевич решил выдать и свою тетку, царевну марию Алексеевну, сообщив об уже известной нам беседе, состоявшейся между ними близ Любавы. Помимо прочего, царевна вынудила Алексея передать 300 или 500 рублей для матери, сколько точно он не помнил, а также написать ей письмо. Царевич дал новые показания против Кикина и Ивана Афанасьева прозвучало имя его прежнего духовника Якова Игнатьева. Оказывается, еще лет одиннадцать или двенадцать назад он показывал царевичу письма его матери и давал их читать. По его же совету царевич писал доброжелательные письма своему дяде Авраму Лопухину. Еще же вдова Мария Соловцова Вспоминал царевич, в Петербург привезла мне от матери же молитвенник, книжку да две чашечки, чем водку пьют, четки, платок, без всякого письма и словесного приказу. Он и вдова своячина Никифора Вяземского, жены его родная сестра, а мне кума».